Эпилог. 22 августа на поле близ местечка Боссорт одна против другой выстроились две армии. Под алым стягом с белым вепрем и английскими львами стояла войско короля Ричарда Третьего Йорка. Под бледно-зеленым знаменем с красным уэльским драконом армия Генри Тюдора, графа Ричмонда. Король Ричард, в сверкающих доспехах, в шлеме, поверх которого была надета золотая корона, на великолепном белом коне объезжал свои войска. Он всегда предпочитал белых лошадей. Правда, одно время ездил на прекрасном вороном-жеребце Бекингема, но этот конь был слишком норовист и однажды сбросил его величество. При падении Ричард повредил левую руку, которая еще ранее доставляла Ричарду проблемы — а после падения вообще плохо действовало. Из-под поднятого забрала король оценивал взглядом свои силы. Порой кидал взгляд на запад, где щетинились копья и блестели доспехи людей этого французского выкормыша Тюдора. День был солнечный, жаркий, не ветерка. Король криво улыбнулся. Он давно хотел этой битвы. Он устал от вечного напряжения, от нескончаемых волнений в стране. Он устал от ночных кошмаров, которые не оставляли его даже в ночь перед битвой. Ричард плохо выспался, белки его глаз были красны, лицо приобрело свинцовый оттенок. И все же он жаждал этой битвы, так как был уверен в себе, и его войска заметно превосходили силы графа Ричмонда, Генриха Тюдора. У этого Ричмонда, когда он высадился в Уэльсе, было всего четыре тысячи воинов. С ним был его дядя, Джаспер Тюдор, был и опытный граф Оксфорд, единственный, кто за всю войну рос, ни разу не изменил партии ланкастеров. Еще с ним был брат королевы Элизабет, Эдуард Вудвиль, а также так называемые бекингенцы, те, кто спасся после мятежа Генри Стаффорда и бежали за море. Остальное составляли наемники из Франции и Британии. Однако по мере того, как Тюдор двигался через Уэльс, его армия выросла более чем вдвое. Не нравилось Ричарду также и то, что к Тюдору примкнули некоторые из тех, в ком он был почти уверен. Келбот, Буршье, а главное — Уильям и Херберт, которого Ричард сделал графом Пембруком — Последнее было особо неожиданно, ведь, обручив этого изменника с Кэтрин, Ричард рассчитывал на его преданность. Но тот не только не сообщил о высадке графа Ричмонта, но и прислал Тюдору свежие отряды из Уэльса. А ведь для всех жена Уильяма была дочерью короля, а не Анны Невель. При мысли о почившей почти полгода назад супруги Ричард скрипнул зубами. «Проклятая шлюха!» Даже своей смертью она сумела насолить ему. Когда Ричард узнал, от чего она умерла, он готов был ославить Анну на все королевство, но вовремя сдержался, не пожелав выглядеть в глазах англичан еще и рогоносцем. Ее тайну пришлось скрыть и похоронить королеву в Вестминстере со всеми почестями. Сам Ричард с хмурым лицом шел за ее гробом. А потом до него дошло, что в стране распространяются новые слухи — О том, что он отравил свою жену, опять-таки ради Элизабет Йоркской. Ричард был в ярости. Из-за этой зеленоглазой блудницы и ради прекращения слухов ему пришлось долгие месяцы носить по ней траур, и он и помыслить не смел о новом браке. А теперь еще и Тюдор. Ричард натянул повод, сдерживая кружащего на месте коня, и вновь окинул взглядом боевые порядки врага, прикинул соотношение, усмехнулся. Он мог противопоставить каждому ратнику Тюдора двоих своих, и был почти спокоен. Если бы ему еще и быть уверенным, что его не предадут. Страх измены годами мучил его. Ричард перестал доверять всем, даже ближайшим сторонникам. Стэнли. У него и у его брата около пяти тысяч людей, но король уже давно не верил Стэнли. Он взял к себе сына Стэнли, мальчишку Стрэнджа, держал его при себе заложником. И все одно. Когда сегодня он велел сэру Томасу явиться к нему в ставку, тот отказался, прислав гонца с известием, что занят смотром своих сил. С вершины холма Ричард глядел туда, где под солнцем реял стяг с белым оленем, знаком Стэнли. Войска стояли в боевой готовности, но самого Стэнли не было видно. Он не явился королю, даже когда Ричард сказал, что прикажет казнить его сына. Король велел было кликнуть палача, но его остановил Фрэнсис Ловелл. — Ваше Величество, если вы сделаете это перед битвой, Стэнли станет вашим врагом. Более того, если вы казните мальчишку, то клянусь святым Георгием, и я не поручусь за верность ни одного из вашего военачальников. Королю пришлось уступить. — Хорошо, пусть Стрэндж остается заложником, и пусть его держат в моем шатре и хорошенько стерегут. Однако беру небо в свидетели, если Стэнли сделает хоть шаг навстречу своему пасынку Тюдору, с его собственного сына тут же живьем вздернут кожу. Пусть так и передадут барону. Сейчас, глядя на стяг с белым оленем, Ричард хмурился. Даже теперь он не получил от упрямого барона никаких известий. Это озадачивало Ричарда, как и странное молчание находившегося в арьергарде армии Перси. О доверии к Нортумберленду давно не было и речи. Тот держался с королем так, словно едва его терпел. Когда Ричард вызвал его для совместного выступления против Тюдора, граф явился в самый последний момент, причем смотрел на короля так дерзко, что тот даже не посмел пенять ему за задержку. Ведь, в конце концов, если Стэнли и родня с Тюдором, то Норт-Унберленд не поддерживает с наглым графом Ричмондом никаких отношений, их ничего не связывает, и Перси не имеет смысла менять Йорка на Тюдора. Подскакал, гремя доспехами, Родер Рэдклифф. «Ваше Величество, армия ждет!» Король еще какое-то время всматривался вдаль, ожидая, что на лондонской дороге появятся войска, какие должен был подвести Тирелл. Тот должен был прибыть еще вчера, но почему-то задерживался. Ричард ощутил смутное беспокойство. Последнее время ему не нравился сэр Джеймс. И те сведения, какие он сообщил о якобы известном ему месте высадки Тюдора на южном побережье Англии, оказались неверными. Если бы не это, Ричард не отвел бы часть сил западного побережья Уэльса, где, как позже оказалось, и высадился Тюдор. Но нет, — успокаивал себя король, — Тирл у меня в руках. Нас слишком прочно связывают наши общие преступления, чтобы Тирл мог надеяться переметнуться к Ричмонду. В обеих армиях уже чувствовалось волнение. Неожиданно королю приблизился граф Норфолк. Король улыбнулся ему. Вот в ком он был уверен до конца. Но Норфолк выглядел мрачно. «Мой король, нигде поблизости не удалось найти священника, чтобы отслужить мессу перед битвой». «К дьяволу!» — выругался Ричард. «Если Господь за нас, он нам и без мессы поможет. Нечего надоедать ему просьбами. А если это не так, то...» «Не кощунствуйте, государь!» — воскликнул Норфолк. «К дьяволу! Велите трубить сбор!» Ни единой живой души Ричард не показал бы, насколько ему страшно. Он еще помнил кошмары минувшей ночи, кровавые водовороты, куда его засасывало, стонущие жертвы, жутко улыбающийся Кларенс в бочке с вином, грозящий ему пальцем король Эдуард, Бледные тени его племянников. И эта хохочущая шлюха, Анна Невель. Проклятие! Он вскинул голову. и Я всегда одолевал своих врагов. Мне ли отступать? К нему подъехал Фрэнсис Ловелл. Государь, грядет битва. И разве разумно вам бросаться в сечу с короной на голове? Вы будете привлекать к себе внимание. Ричард не мог повернуть к нему голову в шлеме, пришлось развернуть коня. Он сделал это с трудом. Проклятая рука плохо слушалась. Глядя на своего друга детства, Ричард улыбнулся нехорошей темной улыбкой. — Что ты понимаешь, Фрэнсис? Все, что ты имеешь в жизни, ты получил лишь потому, что в детстве мы вместе любили играть среди каменных дольменов. Я же... В этом венце для меня вся жизнь. И если я выиграю, то никто не сможет сказать, что я хоть на миг расстался с короной из страха перед уэльским выродком. А если, помилуй, Господи, я сегодня проиграю, то и тогда останусь с короной. Я король. Ты слышишь, Фрэнсис? Я король. И им я прибуду всегда. Ловел вымученно улыбнулся, глядя в темные провалы глаз Ричарда. Мой государь, Войска ждут сигнала. И сигнал был дан. Запели трубы. Долина наполнилась адским шумом, грохотом железа, громкими выкриками командиров на трех языках — английском, уэльском и французском. Со стороны ставки Тюдора раздались первые пушечные выстрелы, и огромные каменные ядра полетели к холму, где со своими силами расположился Ричард Третий. В воздух взвились тучи стрел, защёлкнули аркебузы, загремели серпантины, армия короля ринулась вниз по склону на боевые порядки Тюдора. Бой был в самом разгаре, когда в притихшем лагере королевских войск появился рыцарь в широком плаще, одна рука которого оканчивалась стальным крюком. Он направился к шатру, подле которого, скрестив копья, стояли охранники с белым вепрем на груди. Здесь содержался сын лорда Стэнли. Однорукий воин спокойно миновал стражников, обогнул шатер. Здесь он остановился, словно в раздумье, огляделся по сторонам. Все, кто оставался в лагере, столпились на гребне холма, наблюдая за битвой в низине когда рыцарь решительно шагнул к шатру, поднял свой крюк и единым взмахом распорол им кожаный покров. Когда он шагнул в проем, двое остававшихся внутри рыцарей в первый миг опешили, но быстро схватились за оружие. Рыцарь ловко увернулся от их выпадов, потом ударил одного из них крюком прямо в лицо, а второго уложил молниеносно выхваченным мечом. Затем он повернулся к растерянно вжавшемуся в угол юноша. Сбросив с себя плащ с капюшоном, он протянул его пленнику. — Милорд Стрэндж, если вам дорога жизнь, и если вы хотите оказать услугу своему отцу, лорду Стэнли, вы последуете за мной. Юноша не заставил себя просить дважды. Он не знал этого человека, но слишком хорошо уяснил, что его ждет, останься он у короля Ричарда. Закутавшись в широкий плащ незнакомца и надвинув капюшон, он вслед за ним покинул место своего пленения. Бледного и дрожащего Оливер привел его в ставку норт в небольшом селении Сатан-Чейни. Перси лишь удовлетворенно кивнул, когда к нему подвели юношу. — Отлично сработано, Оливер. Теперь скачи к Стэнли и передай ему от меня привет. — А вы, милорд? Мне некуда спешить. У Тюдора не так много прав на корону, чтобы я сражался за него. Я не стану помогать вепрю, но и с драконом у меня нет никаких счетов. И если я вмешаюсь в бой, то только если пойму, что другие парни без меня не могут разделаться с горбуном». Придерживая забрало шлема, он осторожно отхлебнул из большого кубка. Оливер же надел на крюк руки ремни щита. «Что ж...» Как будет угодно, милорд Перси, я еду. Мне тоже нет никакого дела до графа Ричмонда, но пусть меня четвертуют, если у меня нет дел с королем. На болотистой равнине у подножия холма кипела яростная схватка. Сначала отряды верного ричмонда графа Оксфорда теснили Норфолка, потом, когда Джону Ховарду примкнул сам король, и они потеснили тюдоровцев. — Где этот туэльский ублюдок? — ревел Ричард, размахивая над головой секирой. — Где Тюдор? Его войску опять пришлось отступить. Едва справляясь с конем, Ричард вызывал в набой Генри Тюдора. — О, если бы он мог убить его! Он никогда не оставлял в живых тех, кто мог предъявить права на трон. На его трон! Ему сообщили, что убит Норфолк. Зарублен и Брекенбери. Погиб Джон Несфильд, сын Норфолка, граф Суррой, пленен Уильямом Хербертом. И тут новая весть. Отряды Стэнли, круша все на своем пути, двинулись на него с фланга. Ричард завопил от ярости. Потом позвал. «Рэдклифф! Где ты, Рэдклифф? Скачи назад! Пусть все дьяволы в аду сегодня против меня, но Стэнли получит лишь выпотрошенный труп своего наследника». Но Рэдклифф не отвечал. Судорожно цепляясь за торчащую сквозь щель забрало стрелу, он медленно заваливался с коня. Ричард уже ничего не замечал. Отчаянное стремление покончить с врагом помешало ему вовремя вывести войска из битвы. В полубое к нему подскакал Кэтсби и стал кричать, что ради одной победы не стоит рисковать судьбой престола. Ричард ничего не желал слышать. Он задыхался под забралом от поднявшейся пыли. Рука его немела, он с трудом сдерживал коленями рвущегося коня. — Вы с ума сошли, Кэтсби? Я генерал, не проигравший ни одного сражения. Я план-то Он нервно поднял забрало, глотнул душный, полный кровавых миазмов, воздух и издал громкий клич плантагенетов. Его подхватили по всему полю. Возможно, это была последняя здравая мысль Ричарда. Как ни был он ненавидим в собственном королевстве, какой поддержкой не обладал Генри Тюдор. Но именно он, Ричард Третий Йорк, был потомком королей более трех столетий властвовавших в Англии. Он, а не этот уэльский граф, у которого, несмотря на родство с ланкастерами, в гербе не было и следа ветки желтого ракитника. И этот клич подхватили все, кто еще был верен Ричарду Третьему. Ненависть, ярость, отчаяние захлестнули короля, придав ему необычайное мужество и силы. Он пришпорил коня и, буквально прорубая дорогу в толпе врагов, давя раненых, отчаянно вопя, кинулся с верными сторонниками туда, где реял в стяг с уэльским драконом. Генри Тюдор стоял на небольшой возвышенности, наблюдая за ходом боя. Вокруг него почти не было людей, не считая знаменосца и нескольких оруженосцев. порою он отсылал их от себя с распоряжениями. Он не сразу понял, что за свалка образовалась прямо перед ним, но вмиг похолодел, увидев, что на него с занесенной сверкающей алебардой несется рыцарь с короной на голове. «Тюдор, это смерть!» — прокричал он. Генри Тюдор оглянулся. Позади в лощине стоял его конь. Он рванулся было туда, однако заставил себя вернуться. Если войскам хоть на миг покажется, что их предводитель бежит, он может потерять армию. Тогда, выхватив меч, широко расставив ноги, он без кровинки на лице стал ждать приближающуюся гибель. Кто-то из тюдоровцев заслонил путь королю. Образовалась свалка. Юный знаменосец отчаянно кричал, мечась среди вздыбившихся лошадей. Ричард одним взмахом перерубил древко с ненавистным знаменем, а затем рассек голову и знаменосцу. Теперь Тюдор был прямо перед ним. Но тут откуда-то возник рыцарь, без всяких знаков отличия на доспехах, и они с королем шиблись с такой силой, что и кони, и всадники рухнули на землю. Ричард, оглушенный, еще туго соображающий, мучительно пытался подняться. Прямо перед собой он видел закованные в сталь ноги воина. Король попробовал поднять голову, но ему мешали пластины шлема. И пока он поднимался, рыцарь перед ним стоял так неподвижно, словно вокруг и не кипела ожесточенная схватка. Наконец король встал, и их лица оказались рядом. Из-за поднятого забрала на Ричарда в упор смотрели светло-золотистые пристальные глаза. «Тиррол? Мне нужен конь. Приведи скорее коня. Коня!» И вдруг он что-то понял. Почему здесь оказался Джеймс Тиррол, которого он ждал с подкреплением из Лондона? Неожиданно король закричал. «Ко мне! Измена! Измена!» Он захлебнулся собственной кровью, вытаращил глаза, наваливаясь всем телом на пронзивший его насквозь меч Тиррола и коротко охнул — когда Тирл рывком вырвал из-под его панциря свой клинок. Ричард упал на колени, и, уже заваливаясь на спину, еще раз увидел стоявшего над ним Джеймса. «Предатель!» — хрипел он. «Палач!» «Именно так, милорд. Только сегодня палач решил сам выбрать себе жертву». Вряд ли Ричард слышал эти слова. Тирл спокойно опустился над ним, снял с него шлем, отшвырнул в кусты украшавшую его корону. Но в этот миг он оказался в самой гуще схватки, и его потеснили. Пришлось отчаянно отбиваться. Когда же Тирел вернулся туда, где оставил короля, то увидел, как простые латники, яростно крича и ругаясь, раз за разом вонзают пики и алебарды в истерзанное тело того, кто был королем Ричардом Третьим. После гибели короля его войско сразу рассеялось. Над полем битвы гремели ликующие крики. Кто-то из простых солдат привязал уже раздетое до нога тело Ричарда к лошадиному хвосту. И животное гоняли до тех пор, пока останки не превратились в кровавое месиво. А в это время на другом конце поля шла церковная служба. Торжественно звучали песнопения. Откуда-то появился воин, у которого вместо руки был крюк. На этом крюке болталась корона, еще недавно украшавшая шлем Ричарда. Генри Тюдор, едва заметив ее, уже не мог молиться и не сводил с нее глаз. Стоявший рядом с ним лорд Стэнли проследил за взглядом пасынка. Затем приблизился к Оливеру Симилу, сказал несколько слов, взял корону и, возвратившись, надел ее на чело Тюдора. И тутчас над полем грянуло. «Да здравствует король Генрих VII!» Только после этого Тюдор, помнившись велел своим оруженосцам подобрать тело прежнего короля, отвезти его в Лестер и похоронить в монастыре францисканцев. Начиналась эпоха Тюдоров, и брак Генриха VII с Элизабет Йоркской навсегда соединил в королевском гербе две розы — алую и белую. Брак нового короля оказался достаточно счастливым. Супруга родила ему прекрасных детей, однако влиянием предварения пользовалась. Все же Генрих не мог ей простить попытки стать женой Ричарда III. А еще Тюдора смущало, что в глазах многих англичан она так и оставалась более законной наследницей трона, чем ее муж. О ее убитых Тауэре братьях новый король долго не упоминал. Хотя он и уничтожил Ричарда, чтобы добиться короны, но ведь тот был помазанником божьим, родным дядей его королевы, а Тюдор был не той птицей, что морает собственное гнездо. Поэтому, объявив Ричарда узурпатором, отменив его указы и даже велев уничтожить его портреты, он несколько лет не упоминал о страшном злодеянии, случившемся в королевской семье. Вдовствующая супруга Эдуарда IV редко появлялась при дворе, подолгу проживая в уединенном монастыре в бермансе Хотя одно время и поговаривали о брачном контракте между все еще привлекательной Элизабет со вдовевшим Яковом Третьим Шотландским. Но Яков погиб еще до того, как голову мелкопоместной в прошлом леди увенчала вторая корона. Сестер своей супруги Генрих выдал за своих приближенных. Единственной женщиной, пользовавшейся влиянием при дворе нового короля, была его мать Маргарита Буфорд, совершенно затмившая свою глуповатую невестку. Вот когда эта честолюбивая леди дала волю своему властолюбию. Она умела влиять на сына. И даже ее супруг Стэнли, который добился при царственном пасынке высочайших почестей и стал графом Дерби, находился у нее под каблуком. И их семейные ссоры стали пикантной темой при дворе Генриха VII. Генри Тюдор щедро наградил всех, кто служил ему еще во Франции. Одним из них оказался епископ Джон Мортон, получивший высшую духовную должность в Англии, архиепископство Кентерберийское, а позже стало кардиналом. Однако его страсть к власти и интригам вскоре сделали его одним из самых непопулярных прилатов в Англии, и он остался в истории как интриган, заговорщик и властолюбец. Хотя Тюдор и воцарился на престоле Англии, он еще долго не чувствовал себя спокойным на троне. Поэтому-то Генрих и продержал почти четырнадцать лет в Тауэре единственного потомка планка генетов сына Джорджа Кларенса Эдуарда, и в конце концов обезглавил его на Тауэр-Хилл, уже больного и полностью деградировавшего. Его сестра Маргарита несколько лет была замужем за покорным Тюдору графом Солсбери, но и ей уже в почтенном возрасте было суждено взойти на плаху. В одном из мятежей против короля Тюдора принимал участие верный друг Ричарда III, Фрэнсис Ловил. После подавления и восстания он скрыл у одного из своих приверженцев — И тот, чтобы не иметь из-за него неприятностей, замуровал, ловилов в подвале своего дома. и Его останки были обнаружены только через несколько лет. Из всех соратников Ричарда Третьего в милости остался только Джеймс Тиррелл. Странная встреча произошла у него с Генрихом Тюдором за несколько дней до коронации последнего когда король в уже украшенном для торжествия Сминстерском соборе в последний раз обсуждал детали процедуры. Кто-то из служащих указал королю на одинокую, колено-преклоненную фигуру в черном, справа от гробницы святого Эдуарда-исповедника. Генрих приблизился, и хотя молящийся не повернулся, он узнал этого человека. «Сэр Джеймс Тиррелл!» Даже тогда тот не поспешил подняться, сперва дочитал молитву, осенил себя крестом и только потом встал с колен. Когда он обернулся, короля поразило выражение безысходной скорби на обычно бесстрастном и невозмутимом лице этого странного человека. До Тюдора доходили слухи, что Тирелл был тайным убийцей на службе у прежнего короля, но Генрих не знал, верить ли им. Этот человек в свое время отыскал его в Париже и предложил свои услуги. Именно благодаря его стараниям удалось отвлечь внимание Ричарда от места высадки Тюдора и заставить его сосредоточиться на южном побережье Англии. Именно Джеймс Тирелл задержал войска, движущиеся из Лондона на подмогу к Ричарду. Но не только это. Генриф Тюдор не забыл, что именно этот человек остановил несущегося на него вепря и первым вонсил в него свой меч. «Сэр Джеймс, почему вы не пришли за наградой, которую я назначил за жизнь своего врага? Я ведь видел, что кровавый дик погиб от вашей руки». Тиро коротко вздохнул. «Мне не нужна награда. Я только выполнил то, что обещал некогда». И он взглянул на надгробие супруги, убитого им короля. Теперь Этюдор глядел на покрытое позолото изваяние королевы. Она была изображена со сложенными на груди ладонями, с короной на распущенных волосах. Анна Невель. Этюдор уже не помнил, насколько это изображение похоже на оригинал. В его памяти смутно витал совсем иной образ, нарядной, веселой девушки, с которой он когда-то танцевал в Гилдхолле. Говорят, у нее была необычная судьба. У его отчима, Томаса Стэнли, графа Дерби, в голосе всегда появляется странная теплота, когда он упоминает младшую дочь орлика Однако его канцлер Джон Мортон, наоборот, отзывается о ней с известной долей пренебрежения, утверждая, что она была в высшей степени странной особой. И все же Генрих знал, что Анна была на грани разрыва с королем, и если бы не ее помощь, он не смог бы так легко высадиться в Англии и пополнить свои войска в Эльсе. Поговаривают, что Ричард даже отравил ставшую поперек его воли супругу. «Вы любили королеву?» — неожиданно мягко спросил он у Джеймса. Тот промолчал, но ответа и не требовалось. «Джеймс Тирелл, вы хотите служить мне?» Рыцарь пожал плечами. «Мне все равно». У Тюдора резче обозначилась складка губ. «Я не советовал бы вам пренебрегать монаршей милостью, но я не забыл, что вы сделали для меня, и умею быть благодарным». — Кажется, Ричард назначил вас констеблем крепостей в Кале. — Что ж, вы достаточно доказали свою верность, чтобы я мог оставить за вами этот пост. С этими словами Генрих вышел. Он хотел казаться великодушным, но его гордость была уязвлена. После этого он почти не интересовался своим констеблем в Кале. Говорили, что тот живет там с женой и сыном, не слишком ладя с леди Тиро, но любя сына. Со своими обязанностями он справлялся превосходно, словно находя в этой должности удовольствие. Позднее ему стали доверять дипломатические миссии, и Тирелл даже участвовал в заключении мирного договора с Карлом VIII французским. Но спустя несколько лет королю поступил донос, что Тирелл пытался помочь бежать из Тауэра мятежнику Эдмунду Лаполю, графу Суфолку. Когда Тирала вместе с его сыном, пользуясь охранной грамотой, заманили на корабль, где заковали в кандалы и доставили в Тауэр, где он под пыткой признался в своем участии в деле убийства принцев. Тирала после этого казнили, но этим признанием он выторговал жизнь своему сыну, и того спустя непродолжительное время отпустили на свободу. Граф Нортумберленд, за то, что не примкнул к Ричарду при сорте пользовался милостью нового короля. Не так много старой знати осталось после войны рос в Англии, чтобы Тюдор не пожелал видеть в своем окружении северного Персия. Но через несколько лет Нортумберленд был убит толпой взбунтовавшейся черни. Говорят, одним из тех, кто нес гроб с телом Перси к месту погребения, был его крестник и любимец Дэвид Майсгрейв. Супруги Херберт счастливо жили в Эльси и считались самой красивой парой едва ли не во всем королевстве. И хотя Уильяма лишили графства Пембрук, ранее принадлежавшего Тюдорам, зато за услуги сделали графом Хантингтонским, что, впрочем, не способствовало его сближению с новым монархом. Так что супруги Херберт почти не появлялись при дворе. К тому же Уильям считал неразумным являть свету супругу, которую все в Англии знали как дочь Ричарда Третьего. А честолюбие не позволяло ему открыть всем, что он женат на женщине не королевской крови. А еще их приближенные порой высказывали недоумение, когда в замок Хербертов приезжал красивый юноша с северо-английским выговором, которого супруги всегда тепло принимали. Его обычно сопровождал хмурый однорукий рыцарь, который также был в чести у супругов Херберт. Графская чета вела простую жизнь сельских правителей — И лишь их сын возвысился настолько, что женился на сестре будущей королевы Анни Пар, вернул графство Пембрук и даже был одним из опекунов малолетнего Эдуарда VI. Нейордский замок еще долго играл роль важной пограничной крепости, а имя Майсгрейвов и сто лет спустя упоминалось в балладах пограничного края. Дебора Шенли после смерти королевы Анны удалилась в один из монастырей Нотингемшира, где тихо дожила до глубокой старости. Внебрачный сын Ричарда, Джон Понто Фракцкий, таинственно исчез после Боссордской битвы, и долгое время о нем ничего не было слышно, пока кто-то не признал его в обычном каменщике, который счастливо жил со своей семьей в одном из городков Средней Англии. Сын самого волстолюбивого человека. Он долгое время скрывался, был лишён средств к существованию, пока не изучил ремесло, которое принесло ему больше отрады, чем короткое, жестокое и кровавое правление его отцу. С тех пор прошли века. Изменились обычаи и нравы, верования и взгляды, города и люди. Многое забылось, а многое придумано заново. Разрушились старые замки, Нейворд и Вудсток, Миддлхэм и Понтефракт, поросли плющом развалины нотингемма Но по-прежнему живут потомки Невилей в Орвик-Кастле, отражаются в водах Темзы башни Тауэра и овивает влажный ветер высокие кровли Вестминстера.